родоначальников мы увидели, проследим за их потомками. Документов, подтверждающих истинность этих легенд, у нас нет и не будет. Летописных свитков тогда вести никто не догадался, а если они и велись, то были утеряны. Восстановить сразу не вышло, а после было уже поздно. Все остальные истории о нашей истории записаны и собраны на основе устных преданий. Нестор, как и другие его собратья по Перу, Лишь бережно собрал их, сохранил, упорядочил и придал им свое обрамление. Чтобы была потомком и польза от этого чтения, и вразумление. Сказка-ложь давний намек. Так то сказка. Нестор же тщательно записал все дошедшие до него легенды и сказания. Пусть это и не совсем история в привычном для нас понимании, но именно его труд лег в основу большинства летописных сводов. И из него мы узнаем о том, как жили наши предки в те далекие времена, что совсем немало. Описывая этот период, Нестор обобщает дошедшие до него легендарные известия в порядке обзора и хронологии, доведя их до тех времен, когда уже можно было поставить более точную датировку. Мы можем опираться только на тот же самый материал, никаких других документов уже не появится. Ниоткуда им взяться поэтому и мы нашу историю продолжим именно легендами. Они не лишены здравого смысла и зерна истины. Большинство из них подкрепляются сейчас другой наукой – археологией. Так что это не враги и не выдумки, а лишь художественная обработка произошедших событий. Так начнем повесть Сью. Этими словами начинает Нестор свою повесть временных лет. Хазары в этой истории возникают практически сразу ибо на тот момент именно они являются одним из самых могущественных государств, которые граничат со славянскими землями, так сказать, ближайшим соседам. А отношения с соседями не всегда безоблачные и гладкие. Но мы снова забежали немного вперед. Для начала проведем связь между предыдущей легендой и новой, той, которую еще предстоит рассказать. Как вы уже поняли, племя словенно росло крепло и процветало уже его внуки и правнуки вынуждены отселяться друг от друга, занимая все новые и новые территории. народ славянский рос и осваивал новые земли Племена отделялись от племен потом делились еще раз и каждый из таких народов давал себе новое имя единым было одно все они по прежнему были славяне, хотя отношения между ними как это и бывает в большой семье, не всегда складывались. Каждый хотел самостоятельности. Нас в первую очередь интересует племя полян, ибо именно от них и пойдет земля русская. Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами. И были три брата, один по имени Кий, другой Щек и третий Хариф, а сестра их Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хариф на третьей горе, которая прозвалась по имени его Харивицей. И построили город в честь старшего брата, и назвали его Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудрые смыслены, и назывались они Полянами от них Поляне и Днепровцы в Киеве. Повесть временных лет. Византийский историк Прокопий Кисарийский так характеризует славян VI века. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках. Панцерьений никогда не надевают. Иные не носят ни рубашек, ни плащей, а одни лишь штаны, подтянутые широким поясом на бедрах. И в таком виде идут на сражения с врагами. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый или золотистый и не совсем черный, но все они темно-красные. По существу они неплохие и совсем не злобные. В древности эти племена называли спорами, рассеянными. Думаю, потому что они жили, занимая страну спородень, рассеянно отдельными поселками. Может, Борис Николаевич Ельцин отсюда и подчеркнул свое любимое обращение – россияне. Кто знает, возможно, связь времен. Не зря первый президент столько времени посвящал работе с документами. Маврикий стратег, император Византии, продолжает тему о славянах. Они многочисленны, вносливы, легко переносят холод и жару Дождь, наготу, недостаток в пище. К пребывающим к ним иноземцам они относятся ласково. У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, в особенности просы и пшеницы. Все переносят славяне, и сил у них в достатке, и здоровья Но они не настолько агрессивны. Их цель на данный момент – мирное хозяйство, земледелие и скотоводство. Первым официально упомянутым правителем Полянской земли является Кий, который, согласно летописи Нестора, и основал Киев. По мнению академика Бориса Александровича Рыбакова, это событие следует относить к концу V или к первой половине VI века нашей эры. И с этим предположением мы полностью согласны. По другой версии, это произошло на рубеже VIII-IX веков. 790-х в 800-х годах. Вот отсюда и начинаются истоки государства, позже названного Русью. Но пока это еще не государство, это лишь первый шаг к нему. Само имя или, возможно, прозвище Ки, в древнерусском языке означавшее молот или «тяжелую дубину, видимо, наиболее точно отражает суть характера и фактуру князя. Ибо такое прозвище дадут не каждому. Хлипкого и маломочного Трусливого и осторожного таким именем не наградят. А молоты они дань никому не платят, они только сами берут. Наиболее ярким примером здесь является Карл мартел молот, майордом франков в 717-741 годах, который 10 октября 732 года в битве при Пуатье наголову разгромил доселе непобедимых арабов пока был жив кий дела у полян шли совсем неплохо под руководством такого вождя поляне стали одним из самых крупных славянских племен маленьким государством со своей столицей своим войском своим князем и своим правительством не каждая славянская земля готова с ними сравниться а ведь они только часть этой большой славянской семьи никакой дань они никому не платили и даже подумать об этом не могли пока жив был кий Они были самостийны, но с его смертью ситуация поменялась. В повести временных лет на вопрос пришедшего к ним Аскольда они так и отвечали. «Были три брата – Кий, Щек и Хариф, которые построили городок этот и сгинули. А мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». О том же свидетельствует и Василий Никитичи Татищев а русские, придя, ими овладели. Такое случается часто. Был явный лидер, который знал, что делать и куда идти. И вот его нет. Начинается смута, борьба за власть, крамола. Если четкой преемственности нет, то без этого не обойтись. Тогда на этот огонек подтягиваются и соседи, надеясь, что и им что-то перепадет от хозяйских щедрот. Лучше всего нападать на слабого, больного и неуверенного чем насильного, здорового и вооруженного. Кстати, вот здесь и появляются хазары. Сейчас это могучее государство, способное защитить от любого врага своих вассалов и гарантировать право на мирный, спокойный труд за умеренную плату. Совсем недавно они смогли остановить самих арабов, а тем удалось нагнать страху на многие народы, но хазары выстояли. Теперь они пользовались приобретенным авторитетом. Как истинные купцы или торговцы, они умели торговать всем, в том числе и своей военной мощью, чего и зря пропадать. Поэтому они предлагали ее за умеренную плату всем нуждающимся. Если быть точнее, то они предлагали всем желающим защиту от внешних врагов и спокойную жизнь в обмен на разумную плату в беличьем эквиваленте. И все это исключительно добровольно. Вот чем хазары отличались от многих хищников и поработителей. Они умели предложить. Умели обойтись без лишней крови, если в ней не было необходимости. И при этом они расширяли сферы своего влияния. Хазары не представляли нож к горлу, как разбойники с большой дороги. Не пытались вытрясти из своих вассалов все до последнего гроша. Подходили разумно и взвешенно. Сразу видно, купцы, экономисты. знали кому что, как и за сколько можно предложить. Лишь с начала IX века некогда мощное государство Хазар утратило свой наступательный потенциал и крупных войн не вело, хотя время от времени конфликтовало с близлежащими мусульманскими владениями. Это подтверждает и археология. В ходе раскопок выяснилось, что в VII-IX веках славянские поселения широко распространяются в той или состепной зоне, где после окончательного разгрома Хазарии славяне смогли вновь появиться только уже с казачьими станицами. То есть под эгидой Хазар славяне, естественно давая дань, могли спокойно заниматься земледелием, и хазары даже были в этом заинтересованы, так как хотя они и были кочевым народом, ориентированным на скотоводство, но и им нужен был хлеб. Так что эпоха хазарского каганата являлась одновременно и расцветом славянской колонизации лесостепи Восточной Европы, когда славяне доходят до Дона, и их поселения существуют в относительной безопасности. Кочевники не угрожали им до тех пор, пока сильна была власть Кагана. Владимир Яковлевич Петрухин Можно считать правическим взгляд Василия Осиповича Кручевского на хазарское игор как на отношения, способствовавшие развитию экономики славян. Во всяком случае, урегулированные отношения со степью всегда были лучше спонтанных набегов кочевников. Показательно в частности и отсутствие выраженных укреплений на большинстве поселений волынцевской культуры. Арсений Николаевич Насонов в уже упомянутом специальном исследовании показал, что русская земля в узком смысле область Киевского, Черниговского И Переяславского княжеств действительно складывалось в пределах племенных территорий, с которых брали по летописи дань хазары. Владимир Яковлевич Петрухин Петрухин прав, и не надо на это обижаться и губы дуть. Такой симбиоз был выгоден и тем, и другим. В данной ситуации для тех же славянских племен было лучше развиваться так, чем не развиваться вообще. Не все выбрали этот путь. Древляне изначально шли по пути свободы нации на самоопределение, поэтому они выбрали независимость. Но это было очень мощное славянское племя, тягаться с которым на равных могли лишь поляне. С полянами как раз все было сложнее. Пока они между собой отношения выясняли, их позиции в регионе пошатнулись. Древляне перехватили инициативу и стали выдавливать полян с приглянувшихся им мест пока это еще было только начало. Пока древляне не начинали открытой войны, но уже и те, кто послабее, но понаглее, стали щипать полян по границам их, загоняя в леса и горы, вытесняя с насиженных мест. А вести по степи разносятся быстро. Правда, не так быстро, как сейчас, но все же. Дошли они и до хазарского Кагана. Ему лишние земли никогда не были помехой. Раз кого-то притесняют и обижают, то почему бы и не помочь? Тем более не бесплатно, а по выгодному взаиморасчету. Нормальное предоставление услуг, честный обмен. Белка на востоке хорошо идет, чего бы и не увеличить белочный оборот. Некоторые историки относят подчинение хазарами Киева к 840 году. Вроде бы как между хазарами и плотно на тот момент сотрудничающими с ним мадьярами было достигнуто соглашение, по которому Киев был оставлен в подчинении венгерскому военачальнику Олому. Согласно нотариусу Белы, мадьярский воевода Олом или Алмус разбил Киевлян, которые были вынуждены после этого признать его господство. Повесть временных лет упоминает дворец Олома, Полмин двор, который был расположен на холме возле Киева. Эта гора была известна как поселение Угров, мадьяр, угорская. Хотя кто такой этот самый олом или алмус не знает даже все в себя вбирающее википедия, а если и знают, то умалчивает, утаивает информацию от народа. Но вновь обратимся к историкам и географам востока и они поведают нам довольно интересную информацию по данной проблеме. В изложении гордизи, Она звучит так. И они, венгры, побеждают славян и всегда одерживают верх над славянами и рассматривают их как источник рабов. И венгры – огнепоклонники и ходят к гузам, славянам и русам и берут оттуда пленников, везут в Рум, Византию и продают. И постоянно нападают на славян и от венгров до славян два дня пути. О том, что между славянами и мадьярами идет серьезное вооруженное противостояние, сообщает и Шараф Ас-Заман Тахир аль -Марвази. Зимой на них нападают венгры, и как результат взаимных набегов у них много рабов. Действительно, конфликт между двумя народами лицо Однако по поводу срока, когда он происходил, нас терзают смутные сомнения. Попытаемся объяснить почему. Поляне стали уязвимы сразу после смерти Киев. Тут и появились хазары и их наимиты мадьярские. Они такие моменты не упускали. Самое лучшее предложение – это предложение, сделанное вовремя. Так и вышел с полянами. Время было выбрано на редкость удачно. Раз своей силы нет, то деваться некуда. Приходится платить дань хазарам. С мадьярами совсем не договориться а как цепные псы на службе каганата. В столь критический момент дешевле будет откупиться и, используя влияние могущественной державы, встать на ноги. Так поляне и сделали. Платили исправно дань, занимались хозяйством, а главное, неторопливо набирались сил для будущих свершений. Сколько времени это продолжалось, сказать сложно. Можно только предположить, когда все закончилось. Как только к власти пришел князь Дир, и ситуация для полян поменялась в лучшую сторону. Дир оказался правителем толковым, с сильной крепкой рукой и светлой головой. Такой сам, кого хочешь, напугает. Платить дань хазарам уже оказалось делом ненужным, излишним. Славяне сбросили со своей шеи ермо и вновь стали народом свободным, независимым, а главное опасным. Теперь вернемся к датам и цифрам. В 833 году Хазарский Каган направил посланников к императору Феофилу с просьбой прислать опытных инженеров для строительства крепости на Дону, необходимой для защиты от врагов. От кого он планировал там защищаться? А защищаться, кроме как от русов и славян, больше ни от кого, поскольку печенегам еще не удалось прорваться в Донские степи и С другой стороны, Если большинство славянских земель исправно платят дань, спокойно занимаясь земледелием, то опасных для каганата славянских племен остается не так уж и много. Явно, что не одни русы так хазар перепугали. Кто-то считает, что саркел был нужен в первую очередь для борьбы против кочевников, например, тех же мадьяр, венгров. Но это вряд ли. Венгры были больше цепными псами на службе все тех же хазар. И так было до тех пор, пока не объявились печенеги. Так что чего от Мадьяр такую оборону городить? Понятно, что ее мало не бывает, но все же. У славян врагов было больше, а крепостных сооружений не было почти совсем. Лучшей защитой от врагов была личная доблесть граждан. Император Феофил быстро отреагировал на просьбу божественного Кагана. и в годах, Византийские инженеры, возглавляемые Петроной Каматиром, построили на левом берегу Дона, в районе нынешнего города Цемлянска, крепость Саркел. Крепость имела вид удлиненного четырехугольника, сложенного из красного кирпича, 180 на 120 метров. Кирпич изготавливался и обжигался здесь же. Поскольку уже на месте не было подходящих для строительства крепости камней, Соорудив печи и обжегший в них кирпич, он сделал из них здание крепости, изготовив известь из мелких речных ракушек. Константин Багрянародный Ее толстые 3,75 метра, высокие под 10 метров из стены, были усилены башенными выступами и массивными угловыми башнями. Планировка крепости, сделанная, по-видимому, византийцами, отличается изумительной геометрической правильностью. Строительная же техника местная, довольно примитивная. Саркел населяли не только хазары, из которых состоял гарнизон крепости, но и болгары. Однако одним саркелом дело не ограничилось, и помимо него на Дону было построено еще несколько крепостей. Одна из них – Семикаракорское городище, Располагалась на месте владения реки сал в дон на его левом берегу, и была крупнейшей в системе обороны. Другая крепость, известная в наши дни как правобережное Цемлянское городище, также являлась одним из звеньев этой цепи. Причем вся эта мощная линия обороны создавалась с помощью Византии, которая не имела ничего против того, что хазары не просто оградились от Руси линией донских крепостей, но и перекрыли торговый путь Киев-Итель. Это лишь первый момент. Под 839 годом в Бертинских аналах встречается первое упоминание о русском государстве. В них указано, что в 838 году к базилевсу Феофилу II явились послы, которые утверждали, что их, то есть их народ, зовут Рос. По их словам, они были направлены к нему царем их, называемым Хаканом, ради дружбы. То есть официально появляется русская земля. Появляется сильная держава, которая уже может позволить себе слать послов в Священную Римскую империю и Византию. И держава, которая, исходя из каких-то своих собственных соображений, перекрывает скандинавам пути на восток. Исландские саги подчеркивают, что ярлы и конунги ходили теперь только до сюслы, зеля. А дальше не шли. Земли были под контролем сильной власти. И эта власть, которую скандинавы не на шутку опасаются, с которой не хотят вступать в конфликт именно потому, что шансов на успех не так уж и много. Все это уже сороковые годы, немало сделано. Теперь вернемся немного назад.